Глава 28. Лукерия. Это гипноз. Определенно, Барсов владел каким-то тайным знанием, как загипнотизировать на расстоянии, а та его речь на незнакомом языке как раз и была кодировкой, иначе свои чувства я объяснять даже себе не хотела в первую очередь себе, потому что этот престарелый хмырь как-то умудрился тихой сапой пробраться, куда не звали, прямо в сердце со своей этой заботой, хриплым голосом и голодным взглядом. Я не о еде. Вредность моя вопила, что нужно бежать и нельзя сдаваться, а вот предательское сердце и другие не менее важные органы тревожно ныли при одной только мысли, что мы расстанемся. Вот и что это? Гипноз, не иначе. А поцелуй? Да я в его глазах позорно утонула и позволила. И мне понравилось. Гипнодизер тестостероновый. Не Барсов. Эмиль же словно мыслимой, научился читать на расстоянии. И предугадывал даже те, которые я еще и думать не начинала. Набрикосик, ты какую кухню предпочитаешь? Японскую, итальянскую, может, грузинскую? Отвлек он меня от раздумий. Я, знаете, Барсов, я немного не одета для ресторана. заявила я, осматривая себя. Брюки за 500 рублей с распродажи, блузка вышла чуть дороже, но тоже явно намекала, что приобретена не в бутике, а от какого-нибудь кутюр. И самые обычные балетки, купленные на рынке недалеко от моего дома. Рядом с Барсовым, который на работу всегда носил дорогущие классические костюмы, я смотрелась, как наш бомж дядя Вася. И мне совершенно не улыбалось ловить на себе высокомерные взгляды. Плавль, знаем. Может, заедем и поедим фастфуд? Ты все равно забыл, что на диете? Намекнула я. Весь день нервно перескакивала стына на вы не в силах свыкнуться с мыслью, что барин для меня теперь просто Эмиль. Что, так сильно заметно, что толстею? Нахмурился он. Купим рубашку на размер больше. Делов-то. Махнула я рукой. Тогда завтрашнего утра начинаем делать утреннюю зарядку. Решил он. «Начинаешь», — поправила я. «Я предпочитаю здоровый сон. Чем больше, тем лучше. К тому же, ты меня так гоняешь днем, что никакого спортивного зала не нужно». «Ты мне помощница, Лукерри. В твоем контракте прописан пункт, что ты все делаешь со мной. Зарядка и пробежка по утрам». Сатрап и деспот. Возмутилась я. Сам бегай. И знаешь, я бы на твоем месте начинала с малого, а то вдруг сердцем плохо будет. Или решил электрофорезом побаловаться. Ты лучше бытовую активность подними, а то целыми днями стул прижимаешь к полу силой своего организма. Я подниму, абрикосик. Подниму активность, не переживай. И так посмотрел, словно намекал, что тренажером могу стать и я. Начать можно с уборки, подсказала я краснее. Все группы мышц работают, приятный бонус, частота. А то привык все делегировать. Что еще? Проверим, насколько я бесподобен в мытье посуды. Ну, как вариант. Руки подкачаешь. Барсов восхищенно посмотрел на меня и улыбнулся. Поехали. Я голоден. Спорт и диета только после сытного ужина. Итальянская кухня подойдет? Да ты не видишь, что я не одета для твоих ресторанов. Меня не пустят. Взвула я. Нормально ты одета. В одежду. Обалдел, Эмиль. Брикосик, Джан, какие проблемы? Поехали в магазин, купим что тебе там надо. Платье, костюм другой. «Нет уж, я к тебе помощницей нанималась, а не содержанкой». «Мама, Джан, как все сложно. Пойдем». Решил он. «Куда?» Женщина, не спорь. Бери сумку и пошли». «Скажи, куда?» «Покажу тебе, что дело не в одежде, а в том, что под ней». шкадливо подмигнул он. «Если ты собрался идти в ресторан, в чем мама родила, это без меня». «Спорим, абрикосик, что дело не в одежде, а во внутреннем содержании». «Азартно предложил он. Все равно голая не пойду». «Голая только дома». Согласился он. Так спорим. Эмиль, ты барсов. Тебя пустят куда угодно и слова не скажут. Мы пойдем туда, где меня не знают. Откуда я могу знать, знают там тебя или не знают? Сама место выбери. А я тебе докажу, что костюмы эти. Фуфло -фу и показуха. Решает харизму и уверенность в себе. Можно быть додиком в костюме, а можно повелителем мира в тапках. Показал уже, когда всех старушек моего района в себя влюбил. «Еще раз покажу». «Ай, мама Джан, вот тупертый!» Возмутилась. «Я? Боже!» «Я уже его манеру говорить начала копировать». «На Умилился Барсов. «Ладно, давай спорить, что нас с тобой не пустят в ресторан в президентском отеле в пижамах. Даже тебя!» «Я знала, о чем говорила, ибо несколько раз работала там официанткой, и знала, что просто так даже в дорогом костюме туда не зайти. Будь ты хоть Барсовым, хоть самим мэром города». «Годится». Глаза моего шефа загорелись нездоровым азартом. «На желание. Если пустят и покормят, ты исполняешь мое. Если выгонят, я любое твое желание исполню, Джан. Ты сама ставку высоко подняла. Учись отвечать». «Годится». Злорадно согласилась я. Мы важно пожали друг другу руки, при этом я старалась сделать вид, что у меня не бежали мурашки по коже от его прикосновений, а он весь день и иезуитски пытался до меня дотронуться. Мне в какой-то момент даже показалось, что Барсов тестирует меня на умении читать, когда он делал вид, что у него плохо со зрением и мелкие буковки в договоре. Он не видел. Эмиль же распоясался в край. Он запер свой кабинет, взял меня за руку и повел к выходу с видом повелителя этого мира. Ну что же, сейчас и проверим, насколько решает харизма, а не костюм и социальный статус. Эмиль снова сам сел за руль, и мы поехали к ближайшему торговому центру. Он притормозил на парковке, снова вероломно оккупировал мою ладонь и повел в магазин прямиком в отдел нижнего белья. «Две пижамы». «Велелон». «Мне и моей девушке». Продавщица вмиг смекнула, что перед ней говорящий кошелек, и так ему улыбнулась что я, кажется, скривилась. «Пижамы на любой вкус, предпочитаете шелк?» Она стянула со стойки самую откровенную тряпочку, которая не прикрывала даже самое стратегически важное, и приложила к себе, вызывая у меня приступ неконтролируемой агрессии. Особенно, когда она призывно улыбнулась и захлопала ресницами. Видимо, я себя сдала, сжала руку Барсова сильнее, чем следовало, но он повернулся ко мне и так просиял, что мне стало стыдно. «Но я ведь не ревную, нет?» «Давайте подберем вашей девушке белье». Продолжала, ничего не подозревающая девушка, игнорируя меня и строя глазки Барсову. Заразу, у нее волос на одну драку и фигура а-ля кулек костей с чекушкой крови. А туда же, кокетка костлявая. «Как вам такое? Ни один мужчина не останется равнодушным». Снова переспросила она, хватая красный пенюар с перьями. «Уберите этот мех тоскливой андатры и дайте нам две нормальные хлопковые пижамы». Не удержалась я барсов кажется веселился как никогда раньше, а я поняла какую глупость сморозила посмотрела на сияющего эмиля и решила позориться до конца одежда ничего не решает конечно пришел в магазин в костюме за много денег крутя на пальце брелок от дорогущей машины и говорит что внешний вид не важен важен а хлопковая переспросила девица Он у меня такой затейник, любит спать в мягкой пижамке, а по ночам шоркать по полу тапочками с собачками. Кстати, Эмиль, может и тебе белье подберем? Твое любимое со смешариками. Есть такое? Нет? Ужасный сервис. Носочков с супергероями тоже нет?» Мгновенно включился он, адресуя вопрос обалдевшей продавщице. «Нет». Замотала она головой. «Ужасно. Пойдем, абрикосик, поищем в другом отделе». «Да» задрала я подбородок. Мы одновременно развернулись, вышли из отдела и весело рассмеялись. Когда мы вошли в следующую, девушка-продавщица, кажется, уже была в курсе, что по торговому центру бродят двое извращенцев, в поисков оригинального белья, потому что без лишних слов и с милой улыбкой выдала нам две хлопковые клетчатые пижамы, вне красную, милю синюю. Смеясь и весело переговариваясь сквозь стену примерочной, мы переоделись в пижамы и подобалдевший взгляд продавца уведомили, что в них и пойдем. Девушка оказалась со стойкой психикой, спокойно подвинула к нам терминал и даже помогла упаковать нашу одежду в фирменные пакеты. Ты еще лет так не веселился. Признался мне Эмиль уже в машине. Брикосик, ты мне новую жизнь подарила. Ну что, готово? Поехали! «Поехали!» – согласилась я, сама поймав эту авантюристическую волну. С Барсовым оказалось интересно даже шкодить в магазине. Это было так захватывающе, что я на время забыла все свои душевные терзания. Отпустила ситуацию и нырнула в приключения, как в омут с головой. В ресторан нас ожидаемо не пустили. Двое охранников очень извинялись, прижимая ладони к груди, что ну никак не могут пустить никого в пижамах. Приказ есть приказ. И нас он тоже касается. Впрочем, нам было настолько весело, что мы ни на секунду не расстроились. Наоборот, весело хихикая и, держась за руки, забрели в первую попавшуюся булочную. Запивали сосиски в тесте дешевым кофе, забавляясь взглядами окружающих. Возможно, и вероятнее всего, многие гуглили, не день ли открытых дверей сегодня в местном дурдоме. Но к нам не приближались, решив, что раз не буйные, значит, все нормально. У Эмиля глаза горели жаждой жизни. У меня... Возможно, тоже. Но так хорошо, как в тот вечер, так легко и спокойно мне не было очень давно. И так весело.